Глава вторая. Легкие земли не горят. Параграф первый. Легкие земли. В августе 2019 года Леонардо Ди Каприо, Мадонна и звезда футбола Криштиану Роналду поделились фотографиями зеленых тропических лесов Амазонии, захваченных пламенем и окутанных дымом. Ди Каприо написал в Инстаграм «Легкие земли в огне». Роналду твитнул своим 82 миллионам подписчиков. Тропические леса Амазонии производят более 20% кислорода в мире. Газета The New York Times пояснила, амазонские джунгли часто называют легкими земли, поскольку они выделяют кислород и накапливают углекислый газ, который удерживает тепло и является основной причиной глобального потепления. Тропические леса, покрывающие более 5 миллионов 500 тысяч квадратных километров Бразилии, Колумбии, Перу и других южноамериканских стран, вскоре могут самоуничтожиться, как пишет The New York Times. Если это произойдет, это станет кошмарным сценарием, при котором большая часть крупнейших тропических лесов в мире окажется стерта с лица Земли. Некоторые ученые, изучающие экосистему бассейна Амазонки, называют этот процесс неизбежным. Другой репортер газеты написал, если значительное количество амазонских тропических лесов будет потеряно и не сможет быть восстановлено, эта область превратится в саванну, не способную накапливать углерод, а это значит, что емкость легких планеты сократится. Авторы сравнили пожар амазонских лесов с ядерным взрывом. «Уничтожение Амазонии, возможно, гораздо опаснее, чем оружие массового уничтожения, против которого все выступают», пишет репортер за «Атлантик». Корреспондент за Intercept добавляет, что если еще 20% тропических лесов Амазонии будет потеряно, у нас появится бомба замедленного действия из накопленного углерода. В СМИ мировые знаменитости и европейские лидеры во всем обвинили нового президента Бразилии Жаира Болсонару. Европейские лидеры пригрозили не ратифицировать крупную торговую сделку с Бразилией. «Наш дом горит» в буквальном смысле, написал в Твиттере президент Франции Эммануэль Макрон за несколько дней до встречи представителей «Большой семерки» во Франции. Как сообщает Times, за пределами бассейна Амазонки в Центральной Африке охвачены огнем обширные участки Саванны. Арктические регионы Сибири сгорают с такой скоростью, какой еще не знала история. Месяц спустя Грета Тунберг и другие студенты-активисты, защитники климата, подали в суд на Бразилию за то, что она недостаточно сделала для того, чтобы остановить изменение климата. «Бездействие Бразилии уже начинает разрушать нашу планету», – написали адвокаты активистов. В своем нынешнем виде амазонские джунгли действуют как большой углеродный пылесос, ежегодно всасывающий четвертую часть углерода, поглощаемого лесами по всему миру. Как и у многих представителей поколения X, мое беспокойство по поводу уничтожения тропических лесов восходит корнями к концу 1980-х годов. В 1987 году экологическая группа из Сан-Франциско под названием Rainforest Action Network объявила потребительский бойкот гиганту быстрого питания Burger King, который покупал мясо для гамбургеров, произведенное в Коста-Рике, на земле, где прежде произрастал тропический лес. Чтобы производить говядину, фермеры в Латинской Америке и других странах вырубают тропические леса под выпуск крупного рогатого скота. Я смотрел CNN на другие новостные каналы, в которых показаны драматические кадры, как горит лес, а коренные жители покидают родные дома. Расстроенный картинами разрушений, я устроил у себя на заднем дворе вечеринку в честь своего шестнадцатилетия летия с целью собрать деньги для Rainforest Action Network. Я взял с каждого гостя по 5 долларов, собрав в итоге около 100. Сегодня, как и тогда, в качестве пастбищ для производства говядины и молочных продуктов, человечество использует больше земной поверхности, чем для чего-либо другого. В частности, в два раза больше, чем для выращивания сельскохозяйственных культур. Для разведения жвачного скота, в том числе коров, овец, кос и буйволов, требуется почти половина общей площади сельскохозяйственных угодий земли. В Амазонии первыми, кто начал эксплуатировать лес, стали лесорубы, добывающие ценную древесину. За ними следуют владельцы ранчо, которые вырубают лес, сжигают его, а затем пасут скот, чтобы закрепить за собой право собственности. Поскольку производство говядины приводило к разрушению тропических лесов, я перестал ее есть и осенью 1989 года поступил в колледж, уже будучи вегетарианцем. Для меня кошмар уничтожения тропических лесов уравновешивался ликованием. К октябрю 1987 года бойкот Burger King сети Rainforest Action Network увенчался успехом. Сеть ресторанов быстрого питания объявила о прекращении импорта говядины из Коста-Рики. В какой-то степени я чувствовал, что помог спасти тропические леса. Параграф 2. Это не подтверждено наукой. В 15 лет я открыл отделение международной амнистии в своей средней школе. Учитель спросил моего руководителя клуба, школьного консультанта, коммунист я или нет. Два года спустя я подтвердил их подозрение, убедив директора школы разрешить мне провести осенний семестр последнего года обучения в Никарагуа, чтобы выучить испанский и стать свидетелем сандинистской социалистической революции. После этого я путешествовал по всей Центральной Америке, налаживая отношения с мелкими фермерскими кооперативами. Во время учебы в колледже я выучил португальский, чтобы жить в Бразилии, работать с движением безземельных крестьян и бразильской рабочей партии в штате Мараньян. В период с 1992 по 1995 год возвращался туда несколько раз. Я любил Бразилию, даже какое-то время представлял, как перееду туда навсегда и стану работать в движении безземельных крестьян и в бразильской рабочей партии. Я присутствовал на саммите ООН по вопросам окружающей среды, состоявшемся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, где вырубка лесов была горячей темой. Глава экологической организации Rainforest Action Network, которая пятью годами ранее вынудила Burger King изменить свою практику, устроила шумный протест. Меня хватило всеобщее волнение за страну, пережившую несколько десятилетий военной диктатуры. Я возвращался в Бразилию еще несколько раз. Выполнял полевые работы в бассейне Амазонки вместе с мелкими фермерами, защищавшими свою землю от более крупных фермеров, стремившихся ею завладеть. Я встречался с бразильским режиссером-документалистом, который был связан с рабочей партией и левыми неправительственными организациями – НПО в Рио-де-Жанейро. К 1995 году я взял интервью у ведущих деятелей прогрессивного движения Бразилии, у первого афро-бразильского сенатора и фавелады Бенедиты Досиловой, да а также у Луиса Инасио Лула Досилова, да который был избран президентом в 2002 году. Я продолжал писать об Амазонии на протяжении многих лет, и поэтому, когда в конце лета 2019 года о ней заговорили все СМИ, позвонил Дэну Непстаду, ведущему автору недавнего доклада ГИК об Амазонке. Спросил его, правда ли, что амазонские джунгли – наш основной источник кислорода на Земле. Он ответил, чушь собачья, научно это никак не доказано. Амазонские тропические леса производят много кислорода, но поглощают такое же его количество в процессе дыхания, так что это все пустой базар. По словам исследователей эколога Оксфордского университета, растения тропических лесов Амазонии потребляют около 60% кислорода, который они производят при дыхании, в биохимическом процессе, посредством которого получают энергию. Остальные 40% потребляют микробы, которые расщепляют биомассу тропических лесов. Итак, с практической точки зрения, чистый вклад амазонской экосистемы, не только растений, в мировой объем кислорода фактически равен нулю, пишет эколог. То же самое можно сказать и о любой экосистеме на Земле, по крайней мере в тех временных масштабах, которые актуальны для человека – менее миллиона лет. Легкие поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Напротив, в Амазонии вся растительная жизнь накапливает углекислый газ, хотя и не 25%, как утверждают активисты-студенты, подавшие на Бразилию в суд, а скорее 5%. Что касается фотографий, которыми знаменитости делились в социальных сетях, то на многих из них показаны вовсе не пылающие тропические леса Амазонии. Снимок, размещенный Роналду, был сделан на юге Бразилии, далеко от амазонских лесов, в 2013 году, а не в 2019. Фотографии Мадонны и вовсе было более 30 лет. На самом деле почти все, что СМИ сообщали летом 2019 года о дождевых лесах Амазонии, было либо абсолютно неверным, либо подано так, что вводило в заблуждение. Вырубка лесов увеличилась, но эта тенденция началась в 2013 году, за целых 6 лет до того, как президент Болсонару вступил в должность. В 2019 году площадь лишенных растительности земель Амазонии составила всего четверть от площади земель, подвергшихся этому процессу в 2004 году. Хотя количество пожаров в Бразилии в 2019 году действительно было на 50% выше, чем годом ранее, потеря лесов была всего на 2% больше, чем в среднем за предыдущие 10 лет. На фоне ужасающей картины, изображающей лес Амазонии на грани исчезновения, целых 80% его по-прежнему на месте. От 18 до 20% тропических лесов все еще готовы к захвату, терра и подвержены риску вырубки. Однако несомненно, что вырубка делит тропические леса на части и разрушает места обитания видов животных, имеющих высокую природоохранную ценность. Крупным кошкам, таким как ягуары, пумы, оцелоты и другим млекопитающим для того, чтобы выживать и размножаться, необходима непрерывная, нефрагментированная среда обитания. Многие тропические виды, в том числе обитающие в Амазонии, зависят от первичных старовозрастных лесов в то время как млекопитающие могут вновь заселять вторичные леса, часто проходят десятилетия или даже столетия, прежде чем сами леса возвращаются к своему первоначальному изобилию. Тропические леса в бассейне Амазонки и других частях мира можно спасти только в том случае, если принять и уважать необходимость экономического развития региона. Противодействуя многим формам экономического развития в Амазонии, Особенно наиболее продуктивным. Экологические МПО, европейские правительства и благотворительные организации ухудшили ситуацию. Параграф третий. Смотреть на бедных свысока. В 2016 году бразильская модель Жизель Бюндхен пролетела над тропическими лесами Амазонии с главой Greenpeace Бразилии во время съемки телесериала National Geographic под названием Годы опасной жизни. Сначала они летят над бесконечным зеленым лесом. «Кажется, эта красота будет длиться вечно», – произносит голос Бюнхен за кадром. Но вот Паула из Гринписа Адарио говорит, что мне пора подготовиться. То, что она видит далее, приводит ее в ужас. Внизу фрагменты леса рядом со скотоводческими ранчо. «Все эти огромные, вырезанные из ландшафта геометрические фигуры – все это из-за скота?» – спрашивает она. «Все начинается с небольших дорог, которые используются для заготовки леса», – объясняет Адарио. Дорога остается, а потом приходит скотовод и вырубает оставшиеся деревья. При этом крупный рогатый скот даже не типичен для Амазонии, восклицает Бюнхен. Его здесь вообще не должно быть. Это верно, подтверждает Адарио. Представьте себе, этот прекрасный лес уничтожаю, чтобы разводить крупный рогатый скот. Вот вы едите гамбургеры, даже не осознаете, что он стал следствием разрушения тропических лесов. Бюнхен плачет. Это шокирует, не так ли? спрашивает Адарио. Но действительно ли это настолько шокирующе? В конце концов, сельскохозяйственная экспансия в Бразилии происходит почти по той же схеме, как происходило в Европе сотни лет назад. В период с 500 до 1350 года леса, покрывавшие 80% территории Западной Центральной Европы, сократились наполовину. Историки подсчитали, что площадь насаждений во Франции с 800 до 1300 года уменьшилась с 30 миллионов гектар до 13 миллионов. В Германии в 1900 году леса покрывали 70% территорий, а в 1900 всего 25%. И несмотря на это, развитые страны, особенно европейские, которые разбогатели на вырубке лесов и ископаемых видах топлива, стремятся помешать Бразилии и другим тропическим странам, включая Конго, развиваться тем же путем. При этом немцы производят больше выбросов углекислого газа на душу населения – в том числе за счет сжигания биомассы, чем бразильцы, даже с учетом вырубки тропических лесов в Амазонии. Хорошая новость заключается в том, что во всем мире леса возвращаются, а число пожаров сокращается. С 1998 по 2015 год произошло колоссальное сокращение годовой площади выгорания на 25%, главным образом благодаря экономическому росту. Он создал для людей рабочие места в городах, позволив отказаться от подсечно-огневого земледелия. А фермерам экономический рост дал возможность расчищать леса для сельского хозяйства с помощью машин, а не огня. За последние 35 лет во всем мире площадь прироста новых деревьев превысила потерю, что сопоставимо по размерам с Техасом и Аляской вместе взятыми. Площадь лесов общим размером с Бельгию, Нидерланды, Швейцарию и Данию в Европе выросла в период с 1995 по 2015 год а количество насаждений в Швеции, родной стране Греты и Тунберг, удвоилось за последнее столетие. В период с 1981 по 2016 год примерно 40% планеты пережили озеленение, производство большего количества лесов и другой биомассы. Частично этому процессу способствует превращение бывших сельскохозяйственных угодий в пастбище и леса, а также намеренная посадка деревьев, особенно в Китае. И эта тенденция прослеживается даже в Бразилии. В то время как внимание всего мира было сосредоточено на дождевых лесах Амазонии, зеленые массивы возвращаются на юго-востоке, более экономически развитом регионе Бразилии. Это связано как с ростом производительности сельского хозяйства, так и с мерами по охране окружающей среды. И одна из причин, по которой планета зеленеет, кроется в увеличении содержания углекислого газа в атмосфере и потеплении. Ученые обнаружили, что из-за более высоких концентраций углекислого газа растения растут быстрее. С 1981 по 2016 год они улавливали в 4 раза больше углекислого газа из-за ускоренного роста его объема, чем из биомассы, покрывающей большую поверхность Земли. Существует мало свидетельств того, что леса по всему миру уже достигли оптимальной температуры и уровня углерода. Ученые обнаружили, что более высокая концентрация углекислого газа в атмосфере, доступной для фотосинтеза, вероятно компенсирует снижение продуктивности фотосинтеза из-за повышения температуры. Крупное исследование 55 лесов умеренного пояса показало превышающий ожидания рост, обусловленный потеплением и более длительным вегетационным сезоном, повышенным содержанием углекислого газа и другими факторами. А ускоренный рост означает, что углекислый газ в атмосфере будет накапливаться медленнее. Все это не свидетельство того, что рост выбросов углекислого газа и изменений климата не несут никаких рисков. Несут но мы должны понимать, что не все последствия окажутся вредными для окружающей среды и человека. Ничто из этого также не означает, что нам не стоит беспокоиться об утрате первичных старовозрастных лесов в Амазонии и других частях света. Беспокоиться стоит. Старовозрастные леса – это уникальные места обитания для различных видов. Хотя общая площадь лесного покрова в Швеции за последние столетия удвоилась, многие новые леса были созданы в форме монокультурных древесных ферм. Но если мы хотим защитить оставшиеся в мире старовозрастные леса, придется отказаться от экологического колониализма и поддержать страны в их стремлении к развитию. Параграф четвертый. Романтика реальности. Бесчувственное поведение защитников окружающей среды развитых стран глубоко задевает меня, поскольку я жил бок о бок с мелкими фермерами, на которых Бюнхен с высока. Их жизнь была чрезвычайно трудной. Я рос в комфорте среднего класса и был не готов к крайней бедности, с которой столкнулся, когда подростком отправился в Никарагуа. Вместо горячего душа и привычного туалета я выливал на голову миски ледяной воды, ежился от холода и пользовался уборными, как и все остальные. Несколько раз меня сильно рвало, вероятно, от загрязненной воды. В стране шел девятый год гражданской войны, и люди все больше впадали в отчаяние. Однажды вечером моя учительница испанского пригласила своих учеников на ужин. Она жила в крошечной лачуге 10 метров длиной и 3 шириной. Я помогал готовить спагетти. Мы пили пиво и курили сигареты. Я бестактно спросил, сколько стоит такой дом, как у нее. В ответ она предложила мне купить его за 100 долларов. Я вернулся домой с кишечными паразитами и страстным желанием сделать все, чтобы улучшить жизнь этих людей. Жизнь в Амазонии была во многих отношениях намного труднее, чем в Центральной Америке, потому что общины здесь гораздо больше отдалены друг от друга. Я жил в общинах в Бразилии, которые занимались подсечно-огневым земледелием. Все начинается с вырубки деревьев в лесу, затем древесину и биомассу высушивают и сжигают. Пепел и зола удобряют поля. В них высаживают растения, которые дают очень скромный урожай. Люди, с которыми я работал, были слишком бедны, чтобы иметь много скота, хотя это была следующая ступень экономической лестницы. Рубить и сжигать деревья – тяжелый труд. При этом мужчины поглощали большое количество рома. Более прохладные и приятные послеполуденные часы мы проводили за ловлей рыбы на реке. В Амазонии, северо-западных и центральных районах Бразилии так же жарко, как в Конго. Среднегодовая температура составляет около 32 градусов по Цельсию. Такие высокие температуры снижают производительность труда, что отчасти объясняет, почему страны с тропическим климатом менее развиты, чем государство с умеренным. Просто большую часть дня здесь слишком жарко, чтобы работать. В Бразилии, как и в Никарагу, мой энтузиазм по поводу социалистических кооперативов часто превышал энтузиазм мелких фермеров, которые должны были получать от них выгоду. Большинство людей, с которыми я беседовал, хотели обрабатывать свои земельные участки. Они могли дружить со своими соседями, даже приходиться им родственниками по факту рождения или брака, но они не хотели совместно заниматься фермерством. По их словам, не желали, чтобы ими воспользовался кто-то, кто работал не так усердно, как они. Я могу по пальцам одной руки пересчитать количество молодых людей, признавшихся, что хотят остаться на семейной ферме и работать на земле своих родителей. Подавляющее большинство хотели уехать в город, получить образование и устроиться на работу. Они мечтали о лучшей жизни, чем та, которая могла обеспечить молодоходное крестьянское хозяйство. Они хотели жизни, больше похожей на мою. Вот я, например, точно знал, что не хочу быть мелким фермером. Почему же я думал, что кто-то другой этого хочет? Реальность, в которой мне довелось пожить, заставила отказаться от своих романтических взглядов. В августе 2019 года в СМИ появились снимки тропического леса, охваченного пламенем, ставшего следствием действий жадных корпораций, ненавидящих природу фермеров и коррумпированных политиков. Меня эти снимки привели в ярость. Четверть века я понимал, что растущая вырубка лесов и пожара – это в первую очередь результат реакции политиков на народные экономические требования – а не отсутствие заботы об окружающей среде. Причина, по которой в Бразилии с 2013 года снова начали вырубать больше лесов, заключалась в серьезном экономическом спаде и ослаблении влияния правоохранительных органов. Избрание Болсонару в 2018 году стало как следствием увеличения спроса на землю, так и причиной роста вырубки лесов. Из 210 миллионов жителей Бразилии 55 миллионов живут в нищете. Еще 2 миллиона бразильцев стали нищими в период 2016-2017 годов. Представление о том, что Амазония населена в основном коренными народами, ставшими жертвами пришлых, ошибочно. Лишь 1 миллион из 30 миллионов бразильцев, живущих в регионе Амазонки, являются коренными жителями, и некоторые племена контролируют очень большие запасы. Существует 690 заповедников аборигенов, занимающих поразительные 13% территории Бразилии и почти все они находятся в бассейне Амазонки. Какие-то 19 тысяч индейцев янама фактически владеют территорией, превышающей площадь Венгрии. Некоторые занимаются лесозаготовками. Любой, кто хочет понять, почему Бразилия вырубает свои тропические леса для производства сои и мяса на экспорт, должен реально взглянуть на вещи. Страна пытается вывести четверть своего населения из бедности, сравнимой с бедностью Бернадет в Конго. Нищеты, о которой защитники окружающей среды в Европе и Северной Америке забывают, или, что еще хуже, которые им безразличны. Параграф пятый. Огонь и пища. Где-то между 900 и 950 годами нашей эры охотники-собиратели Маури прибыли на лодках на острова, которые сегодня известны как Новая Зеландия. Вероятно, они приплыли с других Тихоокеанских островов на северо-востоке. К своей радости они обнаружили, что остров кишит моа, похожими на страусов птицами, достигавшими поразительных пяти метров в высоту. Летать моа не умели, у них не было никаких других средств защиты от маури. Чтобы поймать птиц, маури устраивали лесные пожары, которые подталкивали моа к опушкам леса, где их было легче убить. Люди употребляли моа в пищу, изготавливали из них инструменты и украшения, называя своим основным источником. В сухую и ветреную погоду пожары опустошали обширные территории, массово изменяя природную среду и уничтожая места обитания других видов. Хвойные леса в Новой Зеландии в жаркие и сухие летние месяцы быстро выгорали и не могли восстановиться. На смену им пришли папоротники-кустарник. Но это не положило конец практике Маури разжигать лесные пожары. «Днем мы видели дым, ночью огонь», – писал капитан Кук, – «куда ни глянь». За 300 лет половина Новой Зеландии оказалась лишена леса, Моа балансировали на грани исчезновения, а Маури столкнулись с быстрыми экологическими и социальными изменениями. К тому времени, когда в 1770-е годы туда прибыл Кук, Маури полностью уничтожили Моа и были вынуждены заняться подсечно-огневым земледелием. Эта история из Новой Зеландии – типичная картина того, что происходило 10 тысяч лет назад. Несколько миллионов человек в мире ежегодно убивали миллионы крупных млекопитающих, что приводило к вымиранию видов. То, что сегодня мы считаем приятным природным ландшафтом – зеленый луга, окруженный лесом, с протекающей по ним рекой – зачастую пейзаж, созданный человеком в результате его охоты на животных, ищущих водопой. Использование огня для создания полян, на которых убивают животных, является одним из наиболее часто упоминаемых методов охотников-собирателей по всему миру. Луга в восточных лесах Северной Америки исчезли бы, если бы индейцы сжигали их ежегодно в течение пяти тысяч лет. А в Амазонии охотники-собиратели сжигали леса и внедряли новые виды растений. Охота путем заманивания дичи более энергоэффективна, чем погоня за ней. Со временем отлов диких животных в замкнутых пространствах сменился приручением их в качестве домашнего скота. Огонь сделал сообщество более защищенным от нападений людей и хищников позволил им расширяться по всему миру и потребовал нового поведения в отношении еды, общественной организации и продолжения рода. Охота с огнем стала решающей вехой в создании как того, что мы называем национальными государствами, так и рынков, благодаря разграничению контроля со стороны отдельных лиц и групп, конкурирующих за еду. Действительно, огонь использовался по-разному в разных зонах, в качестве мер безопасности для сельского хозяйства и охоты, Пламя позволило создать моногамные семейные ячейки, использовать очаг как место для размышлений и дискуссий, а также для расширения социального и группового интеллекта. По всей планете вырубка лесов из-за пожаров привела к развитию сельского хозяйства путем удобрения почв, благоприятных для выращивания черники, лесных орехов, зерновых и других сельскохозяйственных культур. Сегодня многим породам растений требуется огонь, чтобы из их семян выросли деревья. Как мы видели на примере Калифорнии и Австралии, огонь также необходим для очистки древесной биомассы от лесной подстилки. Короче говоря, сжигание и вырубка лесов для производства мяса – это основные составляющие того, что сделало нас людьми. Единственное объяснение тому, почему Адарио, Бюндхен и другие защитники окружающей среды испытали шок от подобного производства мяса в Амазонии, заключается в том, что они об этой истории ничего не знали. Для защитников окружающей среды XXI века словосочетание «дикая местность» имеет сплошь положительные коннотации, но в прошлом оно означало ужасное место, населенное дикими зверями. Европейские фермеры считали леса опасными местами, в которых обитали как страшные животные, волки, так и люди, например, разбойники. В сказке Гензель и Гретель двое детей заблудились в лесу и угодили в руки ведьмы. В красной шапочке на гуляющую по лесу маленькую девочку нападает волк. Именно поэтому ранние европейские христиане считали вырубку леса полезным занятием. Ранние христианские отцы, в том числе святой Августин, учили, что роль человечества состоит в том, чтобы завершить творение Бога на земле и приблизиться к нему. Леса и пустынные районы считались рассадниками греха. Расчистка их для создания фермы раньше считалась богоугодным делом. Европейцы верили, что люди благословлены и отличаются способностью преобразовывать все вокруг. Монахи, которым поручали создать в лесу поляну, буквально воображали, что изгоняют дьявола с из земли. Они пытались создать не Эдем, а скорее Новый Иерусалим цивилизацию, в которой смешивались город и деревня, священное мирское, торговля и вера. Лишь после того, как люди перебрались в города и разбогатели, они начали беспокоиться о природе ради природы. Европейцы, которые в XIX веке считали Амазонию джунглями, средоточием опасности и хаоса, в конце XX века стали называть ее тропическим лесом, исполненным гармонией и очарования. Параграф 6. Гринпис разделяет лес. Нечувствительность к потребности Бразилии в экономическом развитии побудила экологические группы, включая Гринпис, пропагандировать программные меры, способствующие фрагментации тропических лесов и ненужному расширению скотоводства и сельского хозяйства. Экологическая политика должна была привести к интенсификации, выращиванию большего количества продовольствия на меньших площадях. Вместо этого она привела к экстенсификации, расширению политической и массовой реакции фермеров, что способствовало росту вырубки лесов. Вдохновителем моратория на сою был Пауло Адарио из Greenpeace Бразилии, сказал Непстат. Адарио – это человек, заставивший Бюнхен плакать. Все началось с кампании Greenpeace. Люди в костюмах цыплят прошлись по нескольким ресторанам Макдональдс в Европе. Это был яркий момент для международных СМИ. Greenpeace потребовал ужесточить лесной кодекс, изменив то, что был введен бразильским правительством. Это и другие экологические НПО настаивали на том, чтобы землевладельцы сохраняли большую часть своей собственности от 50 до 80% в виде леса в соответствии с лесным кодексом Бразилии. Непстат сказал, что ужесточение лесного кодекса обошлось фермерам в 10 миллиардов долларов упущенной выгоды и восстановления лесов. В 2010 году был создан фонд Amazon Fund с капиталом в 1 миллиард долларов от правительств Норвегии и Германии, но ни один доллар так и не дошел до крупных и средних фермеров, говорит Непстат. Агробизнес составляет 25% ВВП Бразилии, и именно благодаря ему страна пережила рецессию, отмечает он. Когда земля отдается под выращивание сои, количество пожаров уменьшается. Малые города получают деньги на школы, ВВП растет, а неравенство снижается. Это не та сфера, с которой нужно бороться, это сфера, с которой нужно найти общий язык. Гринпис добивался ужесточения ограничений на ведение сельского хозяйства в регионе тропической саванны, известном как Серадо, где выращивается большая часть сои в Бразилии. Фермеры занервничали из-за того, что правительство собираются ввести еще один мораторий на импорт бразильской сои, поясняет Непстад. Сарадо дает 60% урожая сои в стране, а Амазонии – 10%, так что это был гораздо более серьезный вопрос. Компания экоактивистов побудила журналистов, политиков и общественность отождествить саванну Серраду с тропическими лесами Амазонии и таким образом поверить в то, что расширение территории под выращивание сои в Серраду. То же самое, что и вырубка тропических лесов. Но существует гораздо больше экономических и экологических обоснований для вырубки лесов в Сераду. И эта тропическая саванна отличается меньшим биологическим разнообразием, а ее почва больше подходит для выращивания сои, чем грунт в тропических лесах. Объединив два региона, Гринпис и журналисты раздули проблему и создали неправильное впечатление, что обе эти местности имеют одинаковую экологическую и экономическую ценность. Greenpeace – не первая организация, которая пыталась помешать Бразилии модернизировать и интенсифицировать сельское хозяйство. В 2008 году Всемирный банк опубликовал отчет, в котором в основном говорилось о том, что красота в малом, что современное технологически развитое сельское хозяйство и особенно использование ГМО – это зло, писал тогдашний представитель Всемирного банка в Бразилии. В отчете говорится, что путь, по которому следует идти – это мелкое, экологически чистое и местное сельское хозяйство. Отчет Всемирного банка привел министра сельского хозяйства Бразилии в ярость. Он позвонил представителю организации с вопросом, как Всемирный банк мог подготовить такой абсурдный отчет. Следуя своему ложному пути, Бразилия превратилась в сельскохозяйственную сверхдержаву. Мы производим в три раза больше продукции, чем производили 30 лет назад, причем 90% этого объема приходится на рост урожайности. Отчет подлил масло в огонь. Всемирный банк уже урезал 90% своих пособий на развитие, которые должны были пойти на исследования сельского хозяйства Бразилии, в качестве наказания за то, что страна стремилась выращивать продовольствие теми же методами, что и богатые нации. Бразилия смогла компенсировать помощь, в которой ей отказал Всемирный банк, за счет собственных ресурсов. После этого Гринпис оказал давление на продовольственные компании в Европе, убеждая их прекратить закупки бразильской сои. Это такая раздутая уверенность, в высокомерие, сказал Непстад, попытка навязать свои правила игры, не задумываясь о перспективах самого фермера. По словам Непстада, большая часть мотивации прекратить заниматься сельским хозяйством и скотоводством носит идеологический характер. Это антиразвитие, знаете ли, антикапитализм. На агробизнес направлено много ненависти. Или, по крайней мере, на агробизнес в Бразилии. Тот же стандарт, по-видимому, неприменим к агробизнесу во Франции и в Германии. «Увеличение вырубки лесов в 2019 году в некоторой степени является выполнением предвыборного обещания Болсонару, данного фермерам, которые устали от насилия, рецессии и этих вечных экологических проблем», — сказал Непстат. «Они все говорили, знаете, этого парня Болсонару изберут именно из-за его лесной программы, мы все проголосуем за него». И фермеры голосовали за него поголовно. Я вижу, что происходит сейчас, и избрание Болсонару является отражением серьезных ошибок в стратегии защиты окружающей среды. Я спросил Непстада, в какой степени негативную реакцию вызвали правительственные меры по ужесточению природоохранного законодательства, а в какое такие НПО, как Гринпис? «Думаю, что в основном это был догматизм НПО», признался он. «В 2012, 2013 и 2014 годах мы и правда находились в интересном пространстве» потому что фермеры были довольны статьей лесного кодекса, посвященной выплатам фермерам компенсации, но этого так и не произошло. Выращивающие сою бразильские фермеры были готовы сотрудничать с соблюдением разумных экологических норм до того, как Гринпис начала выдвигать более жесткие требования. «В основном фермерам нужна была амнистия на все незаконные вырубки леса вплоть до 2008 года», сказал Непстат. И выиграв ее, они подумали. «Хорошо, мы могли бы соблюдать этот закон». Тут я на стороне фермеров. События в Амазонии напоминают нам о том, что сосредоточение сельского хозяйства в определенных районах позволяет правительствам защищать лесную среду обитания, чтобы она оставалась относительно нетронутой, дикой и биологически разнообразной. Стратегия Гринписа и других НПО привела к тому, что землевладельцы стали вырубать леса в других местах, расширяя свое присутствие. «Я думаю, что лесной кодекс способствовал фрагментации», сказал Непстат. Зеленые НПО оказали аналогичное влияние в других частях мира. После того, как экологи поддержали такую фрагментацию на плантациях пальмового масла в Юго-Восточной Азии в качестве меры, предположительно благоприятной для дикой природы, ученые обнаружили 60-процентное сокращение численности важных видов птиц. Параграф 7. «Бери свои деньги и восстанови леса в Германии». Программа Greenpeace четко вписалась в повестку дня европейских фермеров по исключению недорогих бразильских продуктов питания из Европейского Союза. Страны, которые больше всех критиковали вырубку лесов и пожары в Амазонии, оказались двумя государствами, чьи фермеры больше всего сопротивлялись соглашению о свободной торговле Меркосур, общий рынок стран Южной Америки, с Бразилией, это Франция и Ирландия. Бразильские фермеры хотят продлить соглашение о свободной торговле ЕС с Меркосур, ответил Непстат. Но президент Франции Эммануэль Макрон склонен его отменить, потому что сельскохозяйственный сектор Франции не хочет, чтобы в страну поступало больше бразильских продуктов питания. Действительно, именно президент Макрон за несколько дней до того, как Франция приняла у себя встречу G7, вызвал в мировых СМИ волнение по поводу вырубки лесов в Амазонии. Он заявил, что Франция не ратифицирует крупную торговую сделку между Европой и Бразилией до тех пор, пока президент Бразилии ничего не сделает для сокращения вырубки лесов. В Брюсселе, столице Европейской комиссии, нападки на Бразилию со стороны Франции и Ирландии удивили всех, отметил деловой репортер Forbes Дэйв Китинг. Это также те две страны, которые наиболее активно выступают против соглашения Меркосур по протекционистским соображениям. По словам Китинга, они обеспокоены тем, что их фермеры будут задавлены конкуренцией со стороны южноамериканской говядины, сахара, и и курицы. Говядина, основной продукт аргентинского и бразильского сельскохозяйственного экспорта, вызвала на этих торговых переговорах самые тяжелые споры. Ожидается, что ирландским фермерам, в частности, будет трудно конкурировать с притоком. «Я не сомневаюсь в искренности желания Макрона защитить Парижское соглашение», – сказал Китингу эксперт по торговле ЕС. Но мне кажется подозрительным, что именно эти две страны выдвигают возражения. Это заставляет задуматься, не используются ли пожары в Амазонии в качестве дымовой завесы для протекционизма. Нападки Макрона вызвали гнев президента Бразилии. «Немногие страны имеют моральное право говорить с Бразилией о вырубке лесов», – заявил президент Болсонару. «Я хотел бы передать послание моей любимой канцлеру Германии Ангеле Меркель. Забирай свои деньги и восстанавливай леса в Германии, хорошо?» Там это гораздо нужнее, чем здесь. В гневе президента Бразилии на иностранной лицемерии не было ничего от правого крыла. Бывший президент Бразилии, социалист, более десяти лет назад точно так же злился на двурушничество и неоимпериализм иностранных правительств. «Богатые страны очень умные, они утверждают протоколы, произносят громкие речи о необходимости избегать вырубки лесов», — сказал президент Досилва в 2007 году. «Но все леса они уже вырубили». Параграф 8. После паники вокруг Амазонии. Рост вырубки лесов в Амазонии должен побудить природоохранное сообщество восстановить свои отношения с фермерами и искать более прагматичные решения. Фермерам следует разрешить активное производства в некоторых районах, особенно в Серадо, чтобы уменьшить давление на другие области, а также их фрагментацию. В первую очередь это касается тропических лесов. Создание парков и охраняемых территорий идет рука об руку с интенсификацией аграрного комплекса. Недостаточно просто сделать сельское хозяйство и скотоводство более продуктивными и прибыльными и не защищать при этом природные территории. Охраняя некоторые районы и интенсифицируя деятельность на уже существующих фермах и ранчо, бразильские фермеры могли выращивать больше продуктов на меньших площадях и защищать природную среду. Исследователи пришли к выводу, что производство говядины в Бразилии составляет менее половины ее потенциала, а это означает, что количество земли, необходимой для мясного рынка, может быть значительно сокращено. Менее известный атлантический лес Бразилии, который потерял гораздо больше своей территории, чем тропический лес Амазонии, мог бы от этого сильно выиграть. «Здесь достаточно земли для крупномасштабного восстановления атлантического леса, самой горячей из горячих точек», – писала группа ученых где можно восстановить до 18 миллионов гектаров, площадь вдвое больше Португалии, не препятствуя национальному развитию сельского хозяйства. Это более чем вдвое увеличило бы оставшуюся площадь данного биома, замедлило массовое вымирание видов и поглотило бы 7,5 миллиардов тонн углекислого газа. Непстат с этим согласен. Там огромная площадь непродуктивных земель, на которой выращивают 50 килограмм говядины на гектар в год, и все это должно снова стать лесом. В Сараду ежедневную прибавку в весе и выработку молока можно увеличить в три раза вследствие простого перехода на более быстрорастущие питательные травы и использование удобрений. Это дает дополнительные преимущества в виде двукратного сокращения выбросов метана, парникового газа на килограмм мяса при одновременном сокращении площади необходимых земель. Давайте позволим аграриям преобразовать резервы, огромные, расположенные недалеко от городов чтобы выращивать овощи, фрукты, основные продукты питания для городов Амазонии, вместо того, чтобы импортировать помидоры и морковь из Сан-Паулу, сказал Непстат. Всемирный банк и другие учреждения должны поддерживать фермеров, стремящихся к интенсивному сельскому хозяйству. Исследования показывают, что получение технической помощи бразильскими аграриями являлось ключевым фактором в принятии ими методов, доказавших свою эффективность в повышении производительности. Решимость журналистов, активистов и телепродюсеров представить вырубку лесов в Амазонии апокалипсисом необъективно и несправедливо. Хуже того, это еще больше поляризовало ситуацию в Бразилии, усложнив поиск прагматичных решений между фермерами и защитниками природы. Что касается мифа о том, что тропические леса Амазонии обеспечивают 20% мирового кислорода, то он, по-видимому, возник из статьи 1966 года, написанной ученым Карнелского университета. Четыре года спустя климатолог в журнале Science объяснил, почему бояться нечего. Почти во всех списках экологических проблем человека встречается пункт, касающийся снабжения кислородом. К счастью для человечества, его запасы не иссякают, несмотря на предсказания некоторых. К сожалению, не иссякают и источники для паники вокруг экологии. Глава третья. Хватит пользоваться соломинками. Параграф первый. Последняя соломинка. Летом 2015 года аспирантка, изучающая морскую биологию, сидела в лодке у побережья Коста-Рики и соскабливала со спины морской черепахи паразитов, когда вдруг заметила, что в ноздре животного что-то торчит. 31-летняя Кристин Фигенер достала видеокамеру и попросила коллегу попытаться вытащить предмет. «Отлично, я снимаю, можешь начинать», — говорит она. «Вот черепаха обрадуется». Ее коллега берет плоскогубца и тянет за предмет. «Черепаха чихает». «Ты когда-нибудь слышал, как чихает черепаха?» – спрашивает Кристин. «Что это может быть?» – недоумевает коллега. «Мозг», – предполагает другой мужчина. «Червяк», – отвечает коллега. «Фу, гадость!» – восклицает Фигнер. «О, боже!» Черепаха корчится от боли, а ученый продолжает вытягивать плоскогубцами тонкий серый предмет. «Какого хрена?» — кричит Фигинер. Из ноздри черепахи капает кровь. «У нее кровь. Это анкилостома?» «Скорее трубчатый червь», — отвечает ее коллега, который вытягивает предмет. Черепах широко разевает рот, будто хочет кого-то укусить и шипит. «Прости, малышка, но я думаю, что после этого тебе полегчает», — говорит Фигинер. «Не хочу тянуть слишком сильно, я ведь не знаю, что там внутри», — говорит мужчина. «Понимаю», — соглашается Фигинер. «Да, у нее уже кровь. Может быть, это уже у нее в голове». Унгусано произносит по-испански один из матросов. «Это червяк». «Да», — подтверждает Фигинер. Позже мужчина добавляет. «Эсуна конча рара». «Это какая-то странная раковина». Вытащив часть предмета, они начинают спорить, с какой силой тянуть оставшийся в ноздре фрагмент. По стенке лодки стекает кровь. Наконец мужчина говорит. «Эс пластико». Это пластик. Это что, соломинка? Только не говори, что это проклятая соломинка, кричит Фигенер. и Германии не такие, с черной полоской. С он пахилья перебивает ее мужчина, это пластиковая трубочка. Трубочка? Пластиковая трубочка? Иломорди и с пластику, говорит мужчина. Я попробовал на зубы, это точно пластик. Разве мы не обсуждали на днях, насколько бесполезны эти чертовы соломинки, спрашивает Фигинер. Вот почему от них стоит избавиться. Они продолжают вытягивать трубочку. «Мне так жаль, детка», — говорит Фигнер черепахе. «Не понимаю, как она дышит с этим дерьмом внутри». Черепаха шипит и извивается от боли. На восьмой минуте видео мы слышим чавкающий звук. Ученые выдергивают из носа черепахи последний фрагмент трубочки. «О, Господи!» — восклицает Фигнер, «Покажи мне, пожалуйста». В последние секунды видео из носа черепахи капает кровь. Вернувшись тем вечером домой, Фигинер загрузила видео на YouTube. В течение двух дней видеоролик просмотрели миллионы людей. К 2020 году оно набрало более 60 миллионов просмотров. Вскоре после того, как видео Фигинер стало вирусным, город Сиэтл объявил о запрете на пластиковые соломинки. Затем его примеру последовали Starbucks, авиакомпания American Airlines и город Сан-Франциско. В последующие месяцы и годы люди говорили ей, что стали использовать меньше пластиковых предметов, в том числе соломинок. Конечно, я очень рада, призналась Фигнер позже. Каждый может что-то сделать у себя дома, даже если это всего лишь один крошечный шаг. Возможно. Но если учесть, что пластиковые соломинки составляют всего 0,3% из 9 миллионов тонн пластиковых отходов, ежегодно попадающих в океаны, запрет на них кажется весьма незначительным вкладом. Параграф 2. Стойкость пластика. Когда я в конце 2019 года разговаривал с Фигнер по телефону, она сказала, что запрет на использование пластиковых соломинок стал отличным первым шагом и началом дискуссии, но наши проблемы он не решит. Многое из того, что я нахожу в океане, это одноразовый пластик, пенополистирол, стаканчики, полиэтиленовые пакеты. Я сняла это спасение черепахи на камеру, потому что работаю с черепахами 13 лет, и все это время пластик сопровождает меня всюду, призналась Фигенер, получившая степень доктора в области морской биологии в Техасском университете АНМ в 2019 году. Пластиковые отходы могут значительно повысить уровень смертности морских черепах. Половина из них употребляет в пищу пластиковые отходы, а в некоторых частях мира пластик попадает в пищу 80-100% черепах. Проглоченный пластик убивает животных, снижая их способность переваривать пищу, а также разрывая желудки. «Они проглатывают целые пластиковые пакеты», – сказала Фигенер, – «а также фрагменты размером 5-10 сантиметров, которые образовывают в желудках заторы, перфорации, приводят к голоданию и внутренним кровотечениям». В 2001 году ученые обнаружили, что мусор, в основном пластиковый, в 13% случаев повинен в смерти зеленых черепах, за которыми наблюдали у берегов Бразилии. В 2017 году исследователи обнаружили в кишечнике морской черепахи 14 кусочков пластика, и ее шансы выжить составляют 50 на 50. И в такой ситуации не только черепахи. Весной 2019 года в Италии была найдена мертвая самка кашалота, в желудке которой оказалось более 22 килограмм пластиковых трубочек, посуды и пакетов. Большая часть пластика осталась целой, не переваренной. Он мог стать причиной гибели ее плода, который, по словам экспертов, находился в продвинутой стадии разложения. Месяцем ранее ученые на Филиппинах обнаружили выброшенную на берег кита с 40 килограммами пластика в желудке. В 2018 году в Испании выудили 27 килограмм пластикового мусора из мертвого кашалота. На каждый килограмм тунца, который извлекаем из океана, мы опускаем в океан 2 килограмма пластика, сообщает ученый-океанолог. Период с 1950 по 2010 год на 70% сократилась популяция морских птиц. В первую очередь вымрут виды морских птиц, говорит ведущий ученый. Возможно, это случится не завтра, но их численность резко сокращается, и пластик – одна из угроз, с которой они сталкиваются. Морские птицы способны употребить количество пластика в объеме до 8% своего веса, что эквивалентно среднестатистической женщине, в утробе которой двое младенцев, отмечает другой ученый. В 2015 году доля видов морских птиц, употребляющих в пищу пластик, возросла примерно до 90%. В прогнозах, изучающих этот вопрос специалистов, к 2050 году пластик окажется в желудках до 99% видов морских птиц. И одна из причин, по которой мы так сильно беспокоимся о пластике – Заключается в том, что он чрезвычайно долго разлагается. В 2018 году программа ООН по окружающей среде подсчитала, что для распада пенополистирола потребуется тысячи лет. Параграф третий. Мусор и нищета. Потребление пластика резко возросло за последние несколько десятилетий. Сейчас американцы используют в 10 раз больше пластика на душу населения, чем в 1960 году. Во всем мире производство этого материала увеличилось от 2 миллионов тонн до почти 400 миллионов тонн в период с 1950 по 2015 год. Ученые полагают, что с 2015 по 2025 год количество пластиковых отходов возрастет в 10 раз. И одно из исследований показало, что только 4 развивающиеся страны – Китай, Индонезия, Филиппины и Вьетнам – производят половину всех неконтролируемых пластиковых отходов – которые могут легко очутиться в океане. Четвертая часть этих отходов приходится на Китай. Подавляющее количество обнаруженных в море пластиковых отходов поступает туда из наземных источников. Это мусор, производственные материалы отходы, связанные с прибрежной рекреационной деятельностью. Оставшаяся часть приходится на океанический мусор, такой как рыболовные сети и лески. И именно они составляют половину всех отходов в печально известном Большом Тихоокеанском мусорном пятне. По словам Фигенер, там были найдены сети призраки, плавающие в наших океанах, мешки из-под и другой крупный мусор, в котором могут запутаться черепахи. Утилизации, ресайклинга отходов не происходит, объясняет Фигенер. На самом деле мы отходы не перерабатываем, а если и перерабатываем, то это скорее даунсайклинг, переработка со снижением качества, а не апсайклинг. Вы ведь знаете, что переработка пластика, в отличие от алюминия или стекла, возможна лишь несколько раз, если она вообще происходит, после чего она оказывается на свалках. В Соединенных Штатах в 2017 году было переработано почти 3 миллиона тонн пластиковых отходов, 5,6 миллиона тонн было сожжено и почти 27 миллионов тонн отправлено на свалки. Если сравнить 2017 год с 1990-м, то количество свалок и сжигания отходов удвоилось, в то время как объем переработки пластика увеличился в 8 раз. В 2014 году в Европе было произведено более 25 миллионов тонн пластиковых отходов. При этом 39% было сожжено, 31% отправлено на свалки и 30% подверглось переработке. Даже если вы бросили пластик в мусорное ведро, это не значит, что он останется здесь, в США, говорит Фигенер. Его отправят в Китай, Азию, Индонезию, Малайзию, то есть в другие страны, в которых нет инфраструктуры для обращения с подобными отходами. В 2017 году Китай внезапно объявил, что больше не будет принимать большие партии пластиковых отходов из богатых стран, таких как Соединенные Штаты. В то время Китай импортировал твердых отходов на сумму 18 миллиардов долларов в год. Отказ Китая стал частью его крупной реформы в области здравоохранения и охраны окружающей среды. Несколько месяцев спустя Малайзия заменила Китай, став крупнейшей мировой свалкой бытовых отходов. Но менее чем за год шестикратное увеличение импорта твердых бытовых отходов вызвало массу внутренних протестов. «Все знают, что эти свалки незаконны», заявил The New York Times малазийский мясник. «Они нам не нравятся». Судя по всему, другие страны принимают отходы менее охотно. Вьетнам объявил, что прекратит импорт отходов пластикового лома к 2025 году. Филиппины не дали разрешения на перевозку топлива на основе пластиковых отходов из Австралии весной 2019 года, в том числе из-за его ужасного запаха. Это не значит, что в развитых странах все идеально. Даже в привередливой Японии, где 70-80% использованных пластиковых бутылок, пакетов и упаковок собираются, сжигаются и перерабатываются, от 26 до 60 тысяч тонн пластика попадают в океан. После двух десятилетий роста сегмента переработки даже в богатых странах этому процессу подвергаются менее трети пластиковых отходов. Фигенер, Кристин родом из Германии, где сжигают большую часть своих отходов, отмечает, что Германия до сих пор перерабатывает, но ну, вы понимаете в кавычках, и мы по-прежнему являемся одной из стран, экспортирующих предназначенные для переработки мусор в страны Азии и Африки. Мы сжигаем только те предметы, которые больше не имеют ценности на рынке вторичной переработки. Важнейшим решающим фактором в том, попадут отходы в океан или нет, является наличие в стране мощной системы сбора и управления отходами. Если государства не хотят, чтобы пластиковый мусор попадал в океан, им, скорее всего, придется сосредоточиться либо на захоронении отходов на полигонах, либо на сжигании. Как показывает опыт американских городов в период с 1980-х по 1990-е годы, когда начали внедрять системы переработки отходов, Технологичное оборудование и методы сбора оказываются дороже простого сбора мусора, до 14-кратной стоимости одной тонны. В конечном счете производителям пластика попросту дешевле производить новую пластиковую смолу из нефти. Для стран с низкими доходами, где уровень сбора составляет менее 50%, первым шагом должен стать переход от открытых свалок к эффективному сбору и санитарному захоронению отходов. Грамотно разработанная и управляемая система утилизации мусора может стоить в 10 раз дороже, чем открытая свалка. Но такой подход необходим, если мы не хотим загрязнять реки и океаны. Таким образом, многие эксперты считают, что если богатые страны стремятся сократить количество пластиковых отходов в океанах, им следует усовершенствовать систему сбора мусора в бедных странах. Совершенствование инфраструктуры управления отходами в развивающихся странах имеет первостепенное значение, пишут авторы крупного исследования 2015 года. Это потребует значительных инвестиций в инфраструктуру, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Параграф четвертый. Все разваливается на части. В период с 2007 по 2013 год группа из девяти ученых устроила 24 отдельных экспедиции по всему миру в попытках определить общее количество пластика в море. Они изучили все пять субтропических круговоротов, круговых течений в океанах, которые улавливают и накапливают пластиковые отходы. Ученые 680 раз буксировали сети за лодками, собирая отходы, которые вначале с помощью микроскопов отделили от природного мусора, а затем подсчитали и взвесили с точностью до 0,01 мг. Они 891 раз визуально исследовали отходы и даже разработали модель распространения пластиковых отходов по океану с учетом того, как ветер перемещает пластик по вертикали. И обнаруженное повергло ученых в шок. Глобальный вес пластикового загрязнения на поверхности моря для всех классов и размеров вместе взятых составляет всего 0,1% от мирового годового производства. Что еще более удивительно, они обнаружили в сто раз меньше микропластика, чем ожидали. Так куда же девается весь микропластик? Ученые назвали несколько предположений. Во-первых, по мере того, как крупные пластмассы распадаются на более мелкие частицы, процесс их распада ускоряется, потому что соотношение объемов резко возрастает, а уровни окисления становятся выше, что увеличивает их способность к биоразложению. Во-вторых, морские обитатели, поедающие пластиковые отходы, по-видимому, упаковывают микропластик в фекальные гранулы, тем самым способствуя его погружению. Хотя употребление пластика в пищу может негативно сказываться на здоровье морских птиц и млекопитающих, оно также способствует удалению мелкого микропластика с поверхности моря. В конце концов, ученые продемонстрировали, сколь много мы еще не знаем. Вопрос, а где весь пластик, остается без ответа, заключили они, подчеркивая необходимость изучать процессы, которые играют определенную роль в перемещениях макро, мезо и микропластиков в Мировом океане. Пять лет спустя другая группа ученых предложила иной вариант, по крайней мере для одной из самых неприятных форм пластиковых отходов – полистирола, пластика, которая содержится в пенополистироле, пластиковой посуде и бесконечном количестве других предметов. В 2019 году группа ученых из Океанографического института Вудс Холл, в Массачусетсе и Массачусетского технологического института объявила об открытии. Под воздействием солнечного света полистирол распадается в океанической воде в течение всего нескольких десятилетий. О том, что солнечный свет способствует распаду пластика, такого как полистирол, было известно давно. Взгляните на пластиковые игрушки для детских площадок, скамейки в парках или садовые стулья. Они быстро выгорают на солнце, говорит один из ученых. Но экологи уже давно решили, что отходы полистирола в океане разлагаются в течение нескольких тысяч лет, если не больше, поскольку не подвергаются воздействию бактерий. Поэтому, хотя доля полистирола в мировом пластике небольшая, его долгая жизнь в природе считается угрозой для окружающей среды, и он сразу бросается в глаза в виде фрагментов пенопласта, качающихся на волнах, разбросанных по пляжам. В лаборатории ученые взяли пять образцов полистирола в морской воде и подвергли их воздействию света специальной лампы, имитирующей солнечный свет. Они обнаружили, что солнечные лучи расщепляют полистирол на органический углерод и двуокись углерода. Органический углерод растворяется в морской воде, а углекислый газ попадает в атмосферу. По завершении процесса пластик исчезает. «Мы использовали несколько методов, и все не приводили к одному и тому же результату», говорит один из исследователей. Та же особенность, что делает молекулы полистирола практически несъедобными для бактерий, позволяет им легко распадаться под воздействием солнечного света. Ученые заявили, что их исследование является первым прямым доказательством того, как и с какой скоростью солнечный свет расщепляет полистирол сначала на микропластик, затем на отдельные молекулы, а уж потом на элементарные строительные блоки. Самая хорошая новость, появившаяся в результате исследования, заключается в том, что определенные добавки, придающие полистиролу гибкость, цвет и другие качества, могут ускорить или замедлить его распад под воздействием солнечного света в воде. Это открытие дает возможность изменить способ изготовления пластмасс, обеспечив более быстрый распад. Параграф 5. Слон в комнате. На протяжении тысячелетий люди во всем мире изготавливали изысканные украшения и другие предметы роскоши из панцирей морских черепах бисса, подобных тем, которые Фигенер и ее команда изучали в Коста-Рике. Ремесленники нагревали черепах над огнем, иногда живыми, чтобы отделить так называемый черепаший панцирь. Животных без панциря порой возвращали в море. По оценкам ученых, с 1844 года люди убили 9 миллионов черепах бисса, или около 60 тысяч каждый год. Люди уничтожили так много этих животных, что резкое сокращение численности вида изменило функции экосистем коралловых рифов и морских водорослей на всей планете. Во всем мире художники-ремесленники использовали тепло для придания плоской формы и выравнивания панциря, чтобы создавать из него различные предметы роскоши, такие как очки, гребни, лиры, украшения, шкатулки, а в Японии – кольца, чехлы для пениса, презервативы. В Древнем Риме черепаховый панцирь считался ценным. Поэтому Юлий Цезарь несказанно обрадовался, когда после вторжения в Александрию Египет обнаружил склады с этим материалом. Черепаховый панцирь он сделал символом своей победы. Панцирь морских черепах отличается не только гладкостью и красотой, но и тем, что был настолько пластичным, что сразу снискал славу материала, которому легко придать нужную форму. Этот покров состоит из кератина, прочного белка, который защищает клетки от стресса и повреждений. Кератин также содержится в ногтях, рогах, перьях и копытах. Черепаховый панцирь примечателен тем, что его можно нарезать на тонкие листы и создать шпон, который останется твердым и водостойким. В случае поломки его можно даже починить, повторно подвергнув воздействию тепла и давления. Подобно панцирю черепахи, бивни слонов также ценились за красоту и пластичность. Из них изготавливали предметы искусства и роскоши, включая гребни, клавиши, пианино и бильярдные шары. Древнегреческий скульптор Фидий создал девятиметровую статую Афины, дочери Зевса и богини войны, золота и слоновой кости. Она много лет выставлялась внутри Парфенона. В средние века из слоновой кости делали шкатулки, кубки, рукояти для мечей и труб. Спрос на этот материал значительно вырос в XIX веке, когда он стал использоваться в промышленных масштабах. В частности, он очень понравился американцам. С 1830 по 1980 годы один из крупнейших в мире заводов по переработке слоновой кости находился в Эссексе, штат Коннектикут. Город перерабатывал до 90% всей слоновой кости, импортируемой в Соединенные Штаты. Обеспокоенность по поводу нехватки слоновой кости возросла вскоре после окончания Гражданской войны в США. Торговцы слоновой костью выражают серьезную тревогу по поводу того, что через несколько лет запасы слонов иссякнут сообщалось в газете The New York Times в 1866 году, и они лишатся своего бизнеса. Репортер подсчитал, что 22 тысячи слонов убивают каждый год лишь для того, чтобы снабдить столовыми приборами английский Шеффилд, включая рукояти ножей и другие производимые там столовые приборы. Спрос на бильярдные шары из слоновой кости уже превысил предложение. Для некоторых предметов из слоновой кости, например, бильярдных шаров, замена этому материалу не найдена, сообщает The New York Times. Крупный поставщик бильярдного инвентаря предложил вознаграждение в несколько сотен долларов любому, кто изобретет такой материал для бильярдных шаров, чтобы они получались более долговечными и дешевыми, чем шары из слоновой кости. До сих пор никто не ответил. Семь лет спустя, в 1873 году, репортер издания был разочарован тем, что достойная замена слоновой кости так и не была найдена. Только подумайте, какая тишина наступит в стране, если нам не удастся раздобыть слоновую кость для изготовления клавиш пианино. Репортер подсчитал, что спрос на слоновую кость в США привел к уничтожению 15 тысяч слонов. Позже журналист вычислил, что британский импорт ежегодно приводит к уничтожению 80 тысяч слонов. Рост цен побудил предпринимателей искать альтернативы. Высокая цена слоновой кости, а также ее склонность к деформации и усадке привели к настойчивым попыткам найти какую-либо подходящую замену этому материалу. Среди этих альтернатив оказались зубы моржа и гипопотама, а также белок выращенных вандах пальм, который уже использовался для изготовления четок и грушек распятий. В 1863 году в северной части штата Нью-Йорк молодой человек по имени Джон Уэсли Хайат узнал о предложении производителя бильярдных шаров выплатить 10 тысяч долларов любому, кто придумает замену слоновой кости, и начал экспериментировать в своем сарае с различными материалами. Шесть лет спустя он изобрел целлулоид из содержащейся в хлопке целлюлозы. К 1882 году газета The New York Times предупредила о росте цен. В последние 25 лет стоимость слоновой кости неуклонно росла, и сейчас она более чем в два раза дороже, чем 20 лет назад. Европа и Соединенные Штаты ежегодно потребляли почти миллион килограмм слоновой кости, около 160 тысяч животных. Известный торговец слоновой костью, который с пессимизмом смотрит на проблему дефицита этого материала, уверенно заявил, что материал со временем станет настолько редким, что в грядущих поколениях кольцо из слоновой кости будет считаться одним из самых дорогих подарков, какие только может надеть на палец свой суженный состоятельный поклонник. Аналогичная динамика произошла и с черепаховым панцирем. После того, как в 1859 году Япония открылась для внешней торговли, в страну из Европы хлынули дешевые товары массового производства. По мере того, как Япония развивалась по западным образцам, отмечает историк, пластик заменил черепаховый панцирь во многих сферах применения, включая производство украшений для волос. Гребни стали одним из первых и самых популярных применений целлулоида. На протяжении тысячелетий люди делали их из черепахового панциря, слоновой кости, резины, железа, олова, золота, серебра, свинца, тростника, дерева, стекла и фарфора. Целлулоид заменил большинство из этих материалов. К концу 1970-х годов слоновая кость более не использовалась для изготовления клавиш пианино. Некоторые музыканты заявляли о том, что предпочитают клавиши из слоновой кости, но большинство оценили преимущество пластика. Я был рад, что это сработало, признался газете The New York Times менеджер по контролю качества производителя клавиш для фортепиано в 1977 году. С бивнями приходилось обращаться очень осторожно, а пластиковое покрытие, которое мы сегодня используем, гораздо более долговечно. И на вид пластик ничем не хуже. Лучшая слоновая кость не имеет зернистости и выглядит точно так же, как пластик. Преимущество целлулоида заключалось в том, что он имитировал мраморный цвет, характерный для черепаховых гребней. Хаят выпустил брошюру, в которой произносились экологические преимущества продукта, и утверждалось, что отпадет необходимость рыскать по земле в поисках материалов, которых становится все меньше. В нашей беседе, после того, как я рассказал Фигнер историю о том, как пластик помог спасти черепаху Бисса, она рассмеялась. Пластик – это чудо-продукт, понимаете? Я хочу сказать, что достижения в области технологий способствуют развитию. Без пластика это было бы невозможно. Я говорю откровенно и не хочу лгать. Я не настолько категоричен в данном вопросе. Параграф 6. Настоящие убийцы. В сентябре 2019 года мы с Хелен отправились в отпуск на Южный остров Новой Зеландии. Нам бы не хватило времени, чтобы увидеть и светлячков и редких пингвинов, поэтому мы остановили свой выбор на последних. Прежде чем отправиться в центр для посетителей, мы остановились пообедать с закусочной, которую рекомендовал путеводитель. В меню была рыба с жареным картофелем. Американцы не умеют готовить это блюдо, и оно мне никогда не нравилось, пока я не попробовал его в Британии несколькими годами ранее. «Держу пари, рыба с жареной картошкой здесь хороша», сказал я, ожидательно глядя в лицо Хелен. Она кивнула, и мы сделали заказ. Рыба, голубая треска, идеально обжаренная в легком кляре, оказалась восхитительно на вкус. Я с большим аппетитом проглотил свое блюдо, а Хелен пообедал тушеной рыбой. Через час мы были на Пингвин Плейс, частной ферме, защищающей места гнездования желтоглазых пингвинов. Владелец фермы соорудил длинные траншеи с зелеными жалюзи, чтобы туристы могли наблюдать за пингвинами, не пугая их. Раншеи глубиной примерно полтора метра тянулись на километр по склону холма неподалеку от дикого побережья. Я ничего не читал о пингвинах заранее, потому что был в отпуске и просто хотел насладиться пейзажем. Но перед экскурсией гид объяснил нам, что этот вид находится на грани исчезновения. Диаграмма, наклеенная на стене за спиной нашего гида, показывала популяцию желтоглазых пингвинов острова. Она колебалась между тремя и четырьмя сотнями. Когда он заговорил о причинах бедственного положения пингвинов, над группой туристов повисла тишина, а меня начал охватывать ужас. Причин было несколько. Пингвинами питались внедрившиеся агрессивные виды, включая горностая, разновидность ласки, а также собаки и кошки. Но самая большая угроза в последнее время, по его словам, заключалась в том, что пингвины имели недостаточный вес. И им не хватало еды. «О, нет», – подумал я, – «нет, нет и нет. Я знал, к чему он клонит. Большая проблема, о которой говорит наш гид, это наверняка чрезмерный рыбный промысел в районе, где кормятся пингвины. Люди попросту выловили всю рыбу, не оставив ничего пингвинам. А какую рыбу предпочитают пингвины? Ответ родился в моей голове, прежде чем его успел озвучить гид. Голубая треска. Какой ужас, подумал я. Мы только что съели обед несчастных пингвинов. Пингвин Плейс начал брать пингвинов в неволю с единственной целью – откормить. Они могут оставаться здесь не более трех месяцев, сказал наш гид, потому что если останутся дольше, заболеют и умрут. Что именно с ними происходит, спросил я. Гид ответил, что животные испытывают сильный стресс, находясь рядом с людьми. Этот стресс, по-видимому, активирует заболевания, возбудители которых уже находятся в их организме. Красный список Международного союза охраны природы, МСОП, классифицирует желтоглазого пингвина как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Популяция вида неуклонно сокращается. По оценкам мсоп, в дикой природе обитает в общей сложности от 2528 до 3480 птиц. Другой серьезной угрозой для пингвинов является отсутствие среды обитания, ведь большая часть территории, на которой они гнездятся, захвачена раньше и фермами. Также сокращению их числа способствуют инвазивные хищники-рыбаки. Популяция желтоглазых пингвинов демонстрирует экстремальные колебания, отмечает МСОП, и стремительное сокращение на протяжении последних трех поколений – 21 год – в результате постоянных угроз, таких как инвазивные хищники и рыбный промысел. То есть, когда рыбаки случайно убивают пингвинов. Из-за изменения климата вода в океанах становится теплее, загоняя рыбу на глубину. Пингвинам приходится погружаться глубже расходовать больше энергии, что усугубляет их недоедание. Первый желтоглазый пингвин, которого я увидел, жил в неволе. Здесь его откармливали рыбой. Гид велел нам вести себя тихо, чтобы не встревожить животное. Он отдыхал на досках во дворе, необычный, красивый, с желтыми кругами вокруг глаз, напоминающими маску. Наша группа, примерно из тридцати человек, выглядывала из-за забора, шуршала камерами. Я в пингвинах не разбираюсь, но этот выглядел напряженным. Мы расселись в два школьных автобуса и поехали ко входу в траншеи. Над нами треугольный потолок, покрытый зеленым материалом и защищающий наши головы, справа и слева земляные стены. Впечатление такое, будто входишь в подземный мир. Мы прошли около полукилометра по траншеям, и гид указал на одинокую пингвина, стоявшую примерно в 200 метрах от нас. А в 50 метрах, почти в противоположном направлении, стояла пара. Желтоглазые пингвины боятся не только люди, они боятся друг друга. Пара защищала яйцо и почти не двигалась. Пока мы наблюдали за ними, гид объяснил, что здесь каждая птица отмечена и у каждой есть кличка. На стенах внутри траншеи ученые разместили ламинированные листы с описанием каждой птицы и фотографиями, позволяющими их идентифицировать. С учетом того, что вид находится под угрозой вымирания, пингвин Плейс внимательно следит за репродуктивным успехом своих обитателей. Таш, 15-летняя самка, успешно вырастила семерых птенцов. Джим, 25-летний самец, вырастил 21 А вот Тош, который на фотографии Панура смотрит вниз, не вырастил ни одного птенца, хотя ему уже 16. Гид признался, что среди пингвинов имеется пара геев. Ученый дал им яйцо, из которого успешно вылупился пингвиненок, и они вырастили его как родного. Затем мы отправились в местный информационный центр, чтобы посмотреть видео и ознакомиться с экспонатами. На стене висело изображение разлагающегося тела мертвой морской птицы, альбатроса, желудок которого был забит пластиковым мусором. Но из видеоролика мы узнали, что основными причинами смерти альбатросов являются рыбацкие лодки, агрессивные хищники, а не пластик. Видеоролик не врал. В 1970-х и 1980-х годах рыбаки использовали длинные лески с тысячами крючков с наживкой. Альбатросы съедали наживку, попадались на крючок и погибали. Кролики, коровы, свиньи и кошки также негативно повлияли на популяцию крупных морских птиц. Ученые полагают, что кошки и свиньи стали причиной локального исчезновения южного королевского альбатроса на острове Окленд, а в данный момент препятствуют возвращению вида. Что касается изменения климата, то, по словам ученых, если бы это было единственной угрозой для вида, то с пингвинами, скорее всего, все было бы в порядке, ведь по крайней мере один вид альбатросов чувствует себя комфортнее в более теплой воде. В отличие от изменения климата, этими факторами можно управлять на региональном уровне, отмечает один из ученых, занимающийся пингвинами. В 2017 году ученые опубликовали результаты исследования, которые указывают на то, что незаконный вылов рыбы гораздо сильнее, нежели климат, способствует сокращению популяции чернобровых альбатросов. Ученые обнаружили, что повышение температуры воды на поверхности моря способствует успешному размножению альбатросов, Чего нельзя сказать о морских черепахах? Изучение черепах у южного побережья Бразилии позволило установить, что в результате рыбной ловли их погибло столько же, сколько и от пластиковых отходов. «У нас огромные потери морских черепах в результате коммерческого рыболовства и браконьерства», говорит Фигенер. За 10 лет чуть более полумиллиона оливковых черепах погибло в рыболовных сетях, и это только в экономической зоне, а о том, что происходит в международных водах, нам ничего не известно. Вероятно, миллионы черепах ежегодно погибают на рыбных промыслах. Среда обитания оливковых черепах, отмечает МСОП, сокращается из-за развития прибрежных районов, прудов для рыбоводства и стресса, вызванного ростом численности населения. Таким образом, уделяя пристальное внимание пластику и изменению климата, СМИ и общественность рискуют отвлечь нас от других не менее, а возможно и более важных опасностей морской жизни, с которыми нам справиться легче, чем с изменением климата или пластиковыми отходами. Например, чрезмерный рыбный промысел, по данным МГИК, является одним из наиболее важных неклиматических факторов, влияющих на устойчивость рыболовства. Количество рыбы и рыбной продукции, потребляемой человеком, возросло с 11% в 1976 году, до 27% в 2016 году и, по прогнозам, увеличится еще на 20% в 2030 году. По данным ФАО, начиная с 1961 года, среднегодовой рост потребления рыбы 3,2% опередил прирост населения 1,6% и превысил потребление мяса всех наземных животных вместе взятых 2,8%. По данным МСОП, 42 вида акул находятся под угрозой исчезновения. Им угрожает непосредственно рыболовство. А хищники, такие как дельфины и акулы, размножаются медленно. Их популяции не выдерживают таких крупных потерь. Что касается морских черепах, то для них самой большой угрозой остается человек. Во всем мире все еще много стран, где по-прежнему потребляют черепашье мясо, панцирь, жир, говорит Фигенер. Есть пляжи, где забирают буквально 100% всех отложенных яиц – предотвращая появление нового поколения. Они также разрушают гнезда.